ипевшие от времени опечатанной золотой печатью локтевая кость святойианны увидел я там иное чудеснейшее чудо прикрытую стеклянным колоколом и уложенную на алую расшитую жемчугами ткань щепку от вифлеемских яслей вывел меня из самозабвения вильгельм он тряхнул меня за плечо я ухожу сказал он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 Вильгельм уже смеялся, только говоря о серьезных вещах. И оставался совершенно серьезным, когда по моим представлениям шутил. Шестого дня, час третий, где Атсон, слушая «День гнева» за упокойное песнопение, видит сон или, скорее, видение.